561. Матерь Агни-йоги. Личность становится полноценной, когда осознаны смысл и значение существования и связь с индивидуальностью. А смысленное или бессмысленное и бесцельное существование зависит от этого. Пока не принято перевоплощение, не выйдет человечество из замкнутого круга нелепых противоречий. Понимают, что семя несет в себе жизненную форму растений. но не понимают того же в применении к зерну духа. Откуда же способности гениального музыканта у гениальных родителей и отсутствие гениальности у потомков гения?